Слова девятнадцатая. «Круговая порука». «Я не желаю приносить клятву княгине», — дерзко объявил какой-то князь-блондин с короткой стрижкой, откинувшись на спинку стула и с вызовом глядя на меня чёрными-чёрными глазами. «Ну и не приноси. Другим энергии для их княжеств больше достанется, а тебе — по остаточному принципу». Равнодушно пожалая плечами, мысленно прокомментировав. Напугал ёжика голым задом. Мне как-то монопенессуально, то есть похрену. Если тебе нет дела до своих владений, почему должна напрягаться я? И княгиня спокойно обречет часть своего мира на разрушение?» Цинично приподнял бровь упрямой Решкири под отдельные смешки тех, кому понравилось мое выражение. «Если хозяин квартиры перекрыл у себя воду, когда ее давали всему дому, кто виноват?» Кран, водопроводчик, разводной ключ или всё-таки владелец жилплощади?» Пульнула я ему каверзный вопрос, тоже откидываясь на спинку стола. Ха, под таким углом упрямец князь свою позицию не рассматривал и ощутимо напрягся. Вредничать, показывая норов, и интриговать — это одно, а открыто вредить своим собственным владениям — это уже совсем другое. Обидно, досадно и невыгодно. Клятва, принесённая в круге «Чем нас обяжет тебе, княгиня?» — уронил вопрос другой, нервущийся в общую компанию мужчина. Он выглядел постарше и волосы имел странного густо фиолетового цвета. «У меня когда-то халатик такой был удобный, мягкий, длинный. После ванны одно удовольствие было носить. Интересно, у этого на ощупь пряди тоже мягкие, а то чейры даже трогать не в кайф, жесткий». Так, стоп, отставить мысли о посторонних князьях и их наголовной растительности. Обяжет, кроме как общую цепь, для киградеса поддерживать на каждом круге для своей общей выгоды. Я положила ладонь на присмиревшей после зверской угрозы утопление в сортире архет и крепко призадумалась. Вроде как ни к чему. К чему и зачем мне вас принуждать-то? Архет у меня на цепочке, и никому из вас хоть в лепёшку расшибись, его не получить. Он только к крови нашего рода привязан, а что по паре тройки других владельцев его помотало за десятки столетий, так это форс-мажор приключился. Бастарды с сильной кровью, более яркой, чем в линии законной. А их сейчас нигде не отыщешь, выродились. Чейр в поиске только меня отыскать смог в мирах, иных не чуял, Выдала я результат общения с Кристаллом и продолжила. «Что вы мне такого можете дать, чего у меня самой нет? Деньги, побрякушки, артефакты? И в замке Киградеса хоть хм, попой ешь. Власть? Какую и над кем? Вся власть — это вообще красивая обёртка чёртовой уймы работы, способная порадовать только трудоголика или мазохиста». Я к этим категориям не отношусь. В общем, у меня ценных идей нет. Если есть у вас, поделитесь. Может, я и впрямь захочу чего-нибудь эдакого. Потребую. Займусь циничным шантажом. Князья призадумались. Нет, правда, работа мысли аж со скрипом извилен чувствовалась. Они пытались и не смогли сообразить. «Они все хотят сейчас тебя, моя княгиня». Причаститься твоего могущества и власти, что кружат голову и дурманит сильнее самого крепкого вина. Вкратчивый шепот Чейра, раздавшийся над духом был едва слышен. Шутник, коржики-пирожки. Нашел время стебаться. Я подняла руку и энергично дернула остроумца за прядь жестких волос. «Можно еще сильнее?» — протянула эта хвостатая зараза. «Не дождешься», — одними губами ответила я. «Ты жестока». С удовольствием протянул охотник, сознательно доводящий не только меня, а весь круг князей заодно. Руки-то мы пока разомкнули, но сидение задним столом после первого соединения дланей работала ретранслятором лишь немногим хуже, чем непосредственный тактильный контакт. Эта скотина, хвостатая, в очередной раз ненаглядно продемонстрировала прямое доказательство своих недавних утверждений насчёт пристрастия рэшкири к насилию в играх определённого рода. Глаза у большинства крышей стали масляными, даже у стариков. Ну, наверное, не на без и рак рыба, то есть какая-никакая девка среди мужиков лучше, чем мужик хотя вот трое Решкири не на меня, а на Чейра сальные взгляды кидать стали. И еще двое на нас обоих. м, -м, -м клиника, полная психов. Но я им, доктором становиться не планирую, пусть сами лечатся или болеют в свое удовольствие. Дядя Ивер помрачнел, явно не одобрив общего нерабочего настроя круга. Да уж, стрёмные эти князья все поголовно, каждый на свой лад. «Но что делать-то?» «Не убивать же их за то, что они — это они. Других-то у меня, как и у Сталина, народа, Решкири, княжеского роду племени, нет?» «Итак, Креша, какой ваш положительный ответ?» Нахально поторопила я компанию. «Кто о своих владениях печется, тот клянется и берется за руки». Я бы время вам на подумать и повредничать дала, но не знаю, как долго с мига активации стола оно всё будет готово функционировать, а то возьмёт и отключится до следующего круга. Давайте мы поработаем, я домой вернусь, а вы тут можете ещё поругаться, поспорить или напиться с горя, как пожелаете. А что нам мешает договориться между собой, княгиня, и выбрать тебе консорта, который поможет с продолжением рода? Нарочито равнодушно спросил один из седых хряшкери, не блондин, а ещё один чёрный с серебром, и глаза у него были странные, сизые, как оперение голубя. Может, выцвели от времени? Ну, я не знаю, может быть, архетипы дяди Ивер оставляем в сторону, уникальный и непредсказуемый артефакт с крайне причудливой логикой. Но вы, мнение мнекроманта, хранителя Киградесса, поинтересоваться не желаете? Я мило улыбнулась, хотя под то от этой оригинальной версии затряслись. Коржики-пирожки, куда я, дурища пальцы веером припёрлась? И что кому доказать пытаюсь? Сопля малолетняя. Им тут каждому, небось, столько, что на земле скажут, столько не живут. Мне тоже любопытно. Без тени улыбки и миролюбия в голосе, звучавшем так, словно это говорит не живой мужчина, а нечто, притворяющееся живым, пытается говорить через него, — произнёс Ивер. Глаза у дяди в раз стали не тёмно-зелёными, а просто чёрными, как дырки в ночь, где нет и никогда не было луны и звёзд. Короче, больше, чем сизого амбициозного интригана, я на миг испугалась дядюшку, но отвесила себе пенделя и приказала. «Не сметь!» Не сметь бояться того, который на моей стороне. Это же дядюшка, который смущался от обнимашек и пил кипячёное молоко с пенками. Да, профессия у него жутковатая, но тут уж больше судьба, чем профессия. Дядя её не выбирал, это она его выбрала. Прости, хранитель, тут же пошёл на попятный провокатор. Я лишь проверял, насколько крепка духом наша прекрасная княгиня. Проверил. В голосе дядюшки чуть-чуть добавилось жизни. Только такой, с которой повстречаться ни почём не захочешь. Вроде как с той самой австралийской змеёй, от чьего укуса раньше не было противоядия. «Сомнений нет, хранитель. регаль Эш Алира — достойная наследница Гвенда». С натуральным и ей-богу. Искренним удовлетворением признала Реш Кири, почему-то становясь странно похожим цветом лица на цвет своих волос. Это он так маскироваться решил или засмущался? И под взглядом Ивера быстро схватился руками за руки ближайших соседей, изъявляя самую горячую готовность поучаствовать в коллективном ритуале на благо Кеградеса. «И вот не верю я в резкое просветление». В первую очередь, проверяльщик, думается мне, действовал во имя своего личного блага, которое оказалось под угрозой из-за почему-то непросчитанного маневра хранителя и вера. Возможно, некромант был в прохладных отношениях с моим отцом, и такой массированной поддержки наследницы никто не ждал. Или Сизый в самом деле меня на слабо проверял? «Ведь дядюшка мне своё расположение с самого начала очень явно выказывал. Ненавижу интриги. Всего час, как с ними в первый раз, лично соприкоснулась, а уже ненавижу. Плюс не понимаю я этих стрёмных типов совершенно. Они меня заставляют дёргаться и бесят». Зато сейчас главное стало предельно ясно. Можно спокойно врубать архет и круг с клятвами князей на полную катушку. Желающих посомневаться и немедленно сказать или сделать пакость больше не нашлось. Ура любимому дядюшке! В общем, все князья, впечатлённые некромантом, хорошо ещё не до мокрых штанов, в добровольно-принудительном порядке зачитали клятву со стенки, а поскольку рук-то не размыкали, так сразу не отходя от кассы, включился процесс ремонта от архета. «Через меня потекла сила. Нет, не так. Сила. И коржики-пирожки. Это не было больно или неприятно. Более того, это было правильно». Вот только на каждый, скажем, мегаватт от кристалла от меня прихватывали ватт моей собственной мощности. И если первое время это было совершенно незаметно, то потом я начала понимать, что бесконечно процесс поддерживать не смогу, меня буквально не хватит, проводка перегорит или батарейка сядет без возможности немедленной зарядки. Да и князья, поначалу с восторженным удивлением отслеживающие процесс исправления положения на подведомственных территориях, начали учащенно дышать и отнюдь не от накатившего, неконтролируемого вожделения. Руки мужчин в общей цепи стали подрагивать. Чистой халявой ремонт не стал и для них. «Правильно, нечего на моем горбу выезжать». «Не только я, прочие рэшкири тоже уставали» и уставали в разной степени. Наверное, потому что, во-первых, у каждого разная степень проводимости, несмотря на одинаковые клятвы. Во-вторых, ремонт тоже каждому княжеству разный был нужен. Кому-то только побелку освежить, а кому-то и всю систему канализации или проводку заново перекладывать. Но пощады, технического перерыва или времени на ланч никто не просил. Почему? Мужская гордость роль, конечно, играла, но главным было то, что каждый из этих, местами противных неприятных типусов, собственной шкурой, чувствовал результат работы круга. Результат, пусть и не такой явный, был даже там, где должен был сидеть примеривший архет-смертник по остаточному принципу, но и его княжеству чуток от общих щедрот перепало». Но я не отважный воин-самурай. Я терпеть и страдать без серьёзного повода не буду. Устали, значит, пора заканчивать. Потому не размыкая рук, чтоб цепочку резко не рвать, предупредила. Креши, на сегодня хватит, пока я не отрубилась прямо за столом. Знаю, что работы ещё куча была, есть и будет. Потому следующий круг продолжим. Когда Регаль Эш — Почти уважительно, да нет, уже в самом деле уважительно, — спросил пожилой Тезангон. — Я думаю, установленная традиция регулярность встреч не с потолка взята. Это то время, которое нужно, чтобы всем нам восстановить силы, а владением приспособиться к изменениям. Перевела я данные от Архета, как обычно поданные прямо в мозг. — Сколько времени упущено! — горько отметила Ивер, покачав головой, и первым аккуратно разомкнул круг. «Это что же, ни один из сидевших сегодня за столом действительно ничегошеньки не знал о возможностях круга, даже на уровне слухов? Они ведь не мальчики, вчера со школьной скамьи». «Значит, Кеградесия о функции коллективного ремонта не знали ни день-два, ни десяток лет, а больше, гораздо больше». «Так почему Архет своему носителю не сказал, что и как делать надо, чтобы остальных знатных бездельников к работе привлечь?» Досадливо изумилась я. Кристалл на груди вспыхнул нервно и передал ответ с невольным импульсом боли. Он пытался, много раз пытался, перебирал носителей, но ни один из них не слышал и не понимал. До тех пор, пока не нашлась я. Мутант из мутантов, смесь Решкири и чокнутой самоубийцы Метамофи. Вот кто бы догадался, что нужно их скрестить, чтобы получить субъект с нужным разъемом для подключения Архета, в конец умотавшегося в попытках стабилизировать врата и пути Киградеса и окрестностей. Да еще бонусом следовало вырастить ценную зверушку в мире без существования притока магии, чтобы та не нахваталась посторонних энергий, как собака-блох. Нечто такое мне просимафорил Архет, отвечая на мысленную озадаченность за считанные мгновение от печальной речи дядюшки-некроманта. Много важного артефакт еще не договорил, но выяснять, сколько конкретно и чего, сил уже не было. «Зато теперь, дядя Ивер, мы об этом знаем, готовы работать, а значит, всё мало-помалу отладим». Закрыла я тему, провозглашая общую установку на ближайшие круговые встречи. «Кстати, Креша, наверное, к следующему кругу надо тут хотя бы фушетный стол организовать, а то так выпить надо, что жутко есть хочется и переночевать негде». Чейр, весь круг, молча простоявший у меня за спиной, снова загоготал, а я пояснила озадаченным князьям. «Вариант шутки из того мира, где росла. Мы позаботимся о пище и питье, княгиня», — заботливо пообещал дядюшка, и на этом собрание почти завершилось. Завершилось бы совсем, если бы левосторонний Седой Решкири педантично не уточнил. «Княгиня Киградеса». «Какова будет воля твоя по княжеству Шэнгдэно?» «Это которая?» «И зачем там моя воля?» Озадачилась я этим самым, кажется, озадачила весь круг князей одним махом. Они что, наивные буратино, думали? Я всех поимённо и по владениям уже знаю. «Ага, ага, ночь не спала, зубрила. Ты позволила его князю примерить архет?» с очередным смешком пояснил из-за плеча хвостатой вообще не заморачивающаяся субординация. Хотя, может, его статус охотника делал Чейра равным князьям, или эти самые охотники вообще считаются в Киградесе кастой, приравненной ко всем присутствующим. «Я, коржики-пирожки, сейчас, как тот древний грек Сократ, знаю, что ничего не знаю». «А, -а, -а смертничек!» Сообразила я, о чём, вернее, о ком идёт речь, и чуток удивилась. «У него, наверное, есть наследники. Зачем вам моя воля?» Больше всего я сейчас надеялась на то, что дурацкая маленькая стычка, окончившаяся кончины и любителя чужих артефактов, завязанных на крови, не считалась каким-нибудь древним вариантом поединка в стиле «победитель получает всё», «Потому что мне, чужое всё, совершенно не нужно. Со своим бы как-нибудь, желательно до старости, разобраться». Почесав о спинку стола уставшую спину, я мысленно скрестила пальцы, словила общую волну озадаченности и нарочито беспечно. «Пусть это буду не я», — переспросила. «Или прецендиантов несколько?» «Воистину», — согласился седой переговорщик Тезангон, — Вот кто сидел ровно и с достоинством, будто кол проглотила а не ёрзал, как немытый ёжик, у которого чешется всё. Эм, если сами не определяться в семье с очерёдностью и правом, пусть все на круг в следующий раз приходят, их архет посмотрит и самого удобного для передачи энергии выберет, пожалуй, плечами предлагая оптимальный вариант и мысленно выдыхая от нахлынувшего облегчения. Архет. «Не ты, княгиня?» — испытующе уточнил сизый провокатор, всеми силами навязывающий мне лишний фронт работы. «Я-то тут с какого боку? Кто и чем из князей в своих владениях занимается — личное дело каждого, пока оно не доставляет проблем коллегам. Ригаль Эш в это не вмешивается. Лишь чуть координирует то, что касается взаимодействия между княжествами и внешней политики Так вроде Киградес устроен, нет? Или вы опять каждый для себя порешали после сеанса ремонта, что я спать спокойно не могу, об абсолютной власти грежу и не уймусь, пока всех вас на коленях, харкующих кровью, не увижу? Ну, если так, то психиатров сами себе ищите, у меня другие планы на жизнь. Они промолчали, но так дружно, буквально хором, что мне осталось только фейспалм изобразить. Не вглядываться же в лицо каждого из князей, чтобы, не дай бог, не прочитать там лишнего и очень личного. У кого опаски, а у кого явные манечки в ассортименте. Я жалобно попросила и Вера. Дядюшка, пойдем домой, а? Я слишком устала и проголодалась, чтобы вот прямо сейчас, после ударного сеанса ремонта, начать бороться с чужой паранойей и прочими аномалиями психики в острой форме про почему-то не выданные мне перед кругом на складе замка смирительные рубашки и набор седативных препаратов вместо регалий, тактично промолчала. «Конечно, Алира». Заботливый некромант подал мне руку. Чаир отодвинул стул, и я, не прощаясь с кодлой князей, мысленно попросила Архет. «Уходим».